глава пятнадцать старший следователь областного отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности майор е л а г и н любил свою работу неофициальную за которую ему платили смешные деньги взамен требуя служить днем и ночью без выходных майор искренне не понимал почему государство заботясь о сохранности своей собственности, столь низко оценивая труд людей, призванных эту собственность защищать. Любой из подследственных Елагина за неделю зарабатывал больше, чем майор за год. «Иди и возьми», — сказал Абдулла в белом солнце. «И майор брал». У директоров-гастрономов, у товароведов-промтоварных магазинов, у кладовщиков на базах. Но это тоже были копейки. Настоящие деньги пришли, вернее, прилетели из Москвы вместе со старым приятелем, получившим по протекции папы-генерала теплое место в министерстве. За рюмкой коньяка в самом дорогом городском ресторане приятель попросил присмотреться к местной меховой фабрике. В московских комках появились шубы с левыми ярлычками. Оперативная проверка показала, что шубы привозят из города С. Приятель особо подчеркнул, что присмотреться следует по-тихому, не ставя в известность коллег и руководства. Если факт неучтенного производства подтвердится, майору сделают очень интересное предложение. «Оттуда!» — приятель со значением ткнул пальцем висевшую над столиком хрустальную люстру. Елагин сразу понял, о чем идет речь. Это был шанс, который выпадает раз в жизни. и важно его не упустить. Майор был хорошим следователем. Уже через неделю он знал, каким образом гражданин Шандалов А.В., доцент кафедры математики и шахматист-любитель, называющий себя Ферзем, организовал выпуск и реализацию неучтенных изделий из высококачественного меха. Так ю л а г и н получил вторую работу, гораздо более высокооплачиваемую. Скрытая от бдительной кадровой службы трудовая деятельность приносила не только материальные блага. Впервые в жизни майор испытал любимое чувство престарелого генсека — глубокое удовлетворение. Он перестал брать по мелочам и быстро приобрел репутацию неподкупного следователя. Елагин снисходительно смотрел на измученных рабочей суетой и бытовыми неурядицами коллег, презирал мелочное начальство и смеялся над жалкими потугами подчиненных подняться вверх по служебной лестнице. Он не только любил свою вторую работу, Он оберегал ее и готов был защищать всеми доступными средствами. Рассказанная Ферзем майора серьезно встревожила. Провалившаяся топорная попытка спортсмена и подельников достать тетрадь с опасными записями — это полбеды. Чего ждать от уголовников, как умеют, так и действуют? Подельники наказаны. Спортсмена тоже успокоили той же ночью. Есть у майора должник среди надзирателей изолятора. Но тетрадь! Во-первых, почему она вообще появилась? Сколько раз он предупреждал Ферзя «Не вести никаких записей!» Ферзь объяснил это самодеятельностью заместителя директора фабрики, участвующего в левом производстве. Якобы делал записи для более точного учета, не надеясь на память. Если у человека плохая память, надо с ним расставаться. Незаменимых нет. Во-вторых, вся эта нелепая история с пропажей тетради По версии Ферзя, зам директора вызвал скорую, давление поднялось. После отъезда скорой обнаружил пропажу. Полагает, что медсестра случайно прихватила тетрадь вместе со своими бумагами. Елагин был опытным следователем. Допросы вести умел и чувствовал, когда допрашиваемые врут. Ферс врал, нагло смотря майору в глаза и сохраняя невозмутимое выражение лица. Не вызывал замдиректора никакую скорую. Майор был в этом уверен и получил подтверждение, сделав контрольный звонок сразу после окончания разговора. Вероятно, тетрадь родилась на объекте 501, который Ферзь открыл без согласования с московскими партнерами. От майора Ферзь объект тоже пытался скрыть, но не с тем связался. Елагин про объект узнал меньше, чем через месяц после открытия. Поставил в известность москвичей. Однако по их рекомендации счетов Ферзю пока не выставлял. Пусть птичка крепче увязнет. Управляющим на объекте был некий щитовод, ассистент с кафедры Ферзя. Майор пробил его по своим каналам и остался очень недоволен полученной информацией. Мало того, что математик, эта публика считает себя умнее других, так еще и злостный картежник, От картежника всегда можно ожидать неприятных сюрпризов. Елагин связал А и Б и пришел к выводу, что щитовод начал Ферзя шантажировать, видимо, той самой тетрадью, где записывал все, что знал, а знал он непозволительно много. Как тетрадь попала к медсестре? Да очень просто. Объект расположен близко к эпицентру взрыва на сортировке. Видимо, серьезно поврежден или уничтожен. Скорее всего, вместе с шантажистом. Живой щитовод ни за что тетрадь из рук бы не выпустил. Ферзю неожиданно повезло и не повезло одновременно. Шантаж прекратился, но медсестра взяла тетрадь. намеренно или случайно. На следующий день майор запросил список погибших на сортировке и перечень разрушенных строений, а также сводку происшествий по городу за последнюю неделю. Как и предполагал, объект был разрушен. Только благодаря масштабам катастрофы никто не заинтересовался, что за производство с ткацкими станками находилось там, где быть не должно. Щитовод числился среди пропавших. Видимо, лежал под обломками. Судя по сводкам происшествий, Ферс начал зачистку. Причем с такой жестокостью и размахом, что даже Елагину, законченному цинику, стало не по себе. ф е р с потерял чувство реальности. Он что, не понимает, что прокуратура может заинтересоваться злым роком, внезапно свалившимся на головы швейников? Толковый следователь объединит дела и начнет копать, а это поставит под угрозу дело и работу, которую Елагин искренне любил. Надо немедленно принимать меры. Первое – поставить в известность Москву. Второе – забрать тетрадь. Майор развернул переданную Ферзем записку с адресами. Медсестра Оксана Шурова. Врач Андрей Сергеев. В настоящее время оба проживают в общежитии станции скорой помощи. Это хорошо, что вместе проживают. Что с ними делать, он подумает, когда тетрадь будет в руках. За 29 дней до взрыва на станции «Сортировочная». Москва. Дубовый зал ресторана при Центральном доме литераторов. Трое посетителей известного на всю страну ресторана любовью читателей самой читающей в мире страны избалованы не были, поскольку до сих пор не опубликовали ни одной строчки, что, впрочем, не мешало им чувствовать себя хозяевами и не только столика за ширмой. Сегодня настроение собравшихся было ниже среднего. не помогали н и в ы д е р ж а н н ы й в дубовых бочках дорогостоящий напиток, недоставленная спецрейсом свежая черная икра. «Караганду я б а й с к мы потеряли», — говорил юрист. К армянскому он не притронулся, на икру смотрел почти с отвращением. «Конторские начали операцию на неделю раньше». Мы не успели очистить поляну. Как ведут себя арестованные? В отличие от юриста, директор не забывал наполнять фужер и не страдал от отсутствия аппетита. Юрист пожал плечами. У нас нет доступа в изолятор конторы. Насколько арестованные информированы? «Мы вывели всех, кто знал структуру организации и имел прямой доступ в Москву». «Но...» «Те, кто в изоляторе, располагают только частью информации, каждой своей частью. Но если эти части сложить...» Директор задумчиво пожевал ломтик лимона, поморщился. «Что ты предлагаешь?» «Должен подключиться сам. Без него мы не справимся». «Ты думаешь, он это не понимает?» «Делает все возможное». Директор повернулся к бухгалтеру. «Что у тебя?» Бокал с такая массу, наполненной в начале встречи, не потерял ни капли янтарной жидкости. Стоявшая перед бухгалтером тарелка была девственно чиста. Пропала четвертая часть производства. В голосе бухгалтера звучала безмерная грусть. Мы продолжаем работать в Прибалтике, Сибири и на Урале. Но сбыт временно приостановили. Зарубежные партнеры нервничают. Директор махнул рукой. Подождут. «Не обеднеют». Он вырвал лист из записной книжки, достал мейстер-трак с золотой гравировкой 4810, написал число, протянул лист бухгалтеру. «Достань из кассы, предстоят расходы». Худое, желчное о лицо бухгалтера приобрело скорбное выражение. «Что в эс?» поинтересовался директор. «Ситуацию контролируем. Может предъявить счет, учитывая...» Бухгалтер ткнул пальцем в записку. Директор взял записку. Достал С.Т. Дюпон. Поджег в пепельнице. Дождался, пока бумага прогорит, пепел перемешал чайной ложкой. «Нет...» «Пока не время. Подождем, но держи под постоянным контролем».